Глава четвертая Делие Эй, мышка, вставай. Не называй меня так, пробормотала я сквозь сон и вновь начала погружаться в царство Морфея. Нет-нет, Делие, мне пора ехать. Тебе нужно проснуться. Срочно! Я отмахнулась рукой, когда что-то начало щекотать мой нос, а затем почуяла запах. Этого и в горле вновь зажгло. «Ладно», — вздохнула я, — «ты победил». Встаю. Открыть глаза для меня сейчас было так же сложно, как устоять перед запахом беса. То есть вообще без вариантов. Потому я просто начала подниматься. Но тут же ударилась обо что-то лбом и в испуге так и открыла глазки. Осмотревшись, не сразу поняла, где нахожусь. «Вылезай уже!» — поторопил гвоздь. Я повернула голову на звук, но увидела только его ноги. Каким-то непостижимым образом я очутилась под кроватью, на которой засыпала. А то самое щекотливое нечто около моего носа оказалось жирным пауком. «Ладненько, я уже проснулась!» Быстро перекатившись, выползла и тут же поморщилась от яркого света лампы. «Это хорошо еще, что окон здесь не было. Как я там оказалась?» Возмутилась, выдирая из рук мужчины пакет с красной жидкостью. «Это ты меня вытолкал?» «Мне больше заняться нечем. Ты вообще меня согнала на кресло. Забыла?» Я покосилась на разобранное кресло со скомканным одеялом и поморщилась от мысли, что мне же это все убирать. Таков был договор. Я сплю на кровати, А взамен слежу за порядком. Идем, нам пора. Поторопил охотник и схватил меня за локоть. Погоди, дай допить. И еще мне нужно хотя бы умыться и почистить зубы. Целоваться с тобой все равно никто не будет. Заворчал он и начал упрямо тянуть меня в коридор. Я должен уладить один вопрос перед отъездом, а потом ты вернешься в комнату. Стоп, стоп, стоп! Завопила я, начиная паниковать от собственного предположения. «Разве ты не берешь меня с собой?» «Конечно нет, Делия!» Возмущенно воскликнул гвоздь. «Как, по-твоему, я буду путешествовать через всю Европу с новообращенным вампиром?» «Но как же...» Даже не успела договорить и уж тем более допить свой завтрак, как гвоздь вывел меня в гостиную, где уже собралась толпа агрессивных мужчин которых я усердно избегала последние два дня. До этого они что-то активно обсуждали, но с нашим появлением затихли. Итак, воскликнул ученый, выдвигая меня вперед на глаза остальным. Затем осмотрел меня сам и будто впервые увидев, с округлившимися глазами, задвинул обратно за спину. Не знаю, что его так смутило. Полупустой пакетик крови или моя пижамка. «И кто виноват? Я лично никогда не доверяла интернет-магазинам. На картинке одно, а привозят совсем другое. То размер не тот, то ткань просвечивает». «Нет», «Не – протянул Рыжий. «Кажется, они зовут его Юлой». «Скажите, что это не то, о чем я подумал». «Да», – воскликнул Гвоздь. «Она остается с вами на три дня». Повисло зловещее молчание, но я не смела выглядывать из-за крепкой мужской спины. Вспомнив о пакетике, вонзила в него клыки и начала пить. Громкое сёрбанье раздалось на весь зал, и это послужило причиной взрыва мужских возмущённых голосов. «Нет, только через мой труп. Ты просишь от нас слишком многого гвоздь. Да у меня от одного её вида руки сами тянутся к колу». Мне захотелось свернуться калачиком и забиться где-то в темном укромном уголочке. Друзья, эй! попытался успокоить их гвоздь. Да послушайте же, Делия да очень спокойная и тихая. Вы ведь даже не слышали ее все это время. Она просто напуганный ребенок. Я не ребенок, прошептала я в его спину. А то, что я сидела тихо. «А ну, так это только потому, что нашла у него на полке интересную книженцию. Кодекс ночных охотников называется. Спрашивать разрешения я побоялась, а вот втихаря читать, пока он пропадал в своей лаборатории, это да». К слову, я узнала очень многое о вампирах из кодекса. Книга что-то вроде большой энциклопедии по потустороннему миру. Вчера я начала читать про охотников, но пришлось быстро свернуться потому что заявился гвоздь со своим тестовым препаратом. Кстати, аккуратно выглянув из-за его плеча, нашла взглядом беса и внимательно к нему присмотрелась. Я знала, что он видел меня, но упорно делал вид, что не замечал. Так вот, вонзить в него свои клыки мне больше не хотелось. Возможно, это потому, что я прям только что попила. А может, препарат все же заработал. «Надеюсь, второе. Тогда на одну проблему меньше». «Ты хочешь, чтобы мы кормили тварь?» — воскликнул блондин. «Понятия не имею, какое у него прозвище. Носили ей кровь каждый день? Я точно пас». «Это абсурд! Почему ты просто не можешь взять несколько литров ее крови и свалить на свою чертову встречу? О кровососке мы позаботимся», — предложил рыжий. Я бросила на него злобный взгляд. Ну и противный. «Хватит!» – прикрикнул гвоздь. Я хоть и мало с ним знакома, но сразу сделала вывод, что он обычно очень спокойный, если только дело не касалось каких-то экспериментов. Прямо сейчас касалось. «Вы можете хотя бы на секунду забыть о своей ненависти к вампирам и взглянуть конкретно на эту девушку?» Гвоздь снова выдвинул меня из-за своей спины, но затем окинул недовольным взглядом и указал сесть на рядом стоящее кресло. А после еще и подушку швырнул мне в руки. Спрятав пустой пакет за спину, я обняла подушечку и, подобрав ноги, уткнулась в нее носом. «Посмотрите только! Эта девушка не бездушная тварь! У нее есть чувства! Так же, как у каждого из вас!» «Она перешла из смертной жизни в бессмертную, да, но это не сделало ее монстром. Я хочу понять, почему? Что в ней особенного?» Они смолкли, но по лицам некоторых все равно нетрудно было прочитать презрение. «Она остается!» – неожиданно подал голос бес, который все еще смотрел куда угодно, только не в мою сторону. «Наш брат попросил нас об одолжении», – продолжил он. Я не стану ему отказывать, и буду очень разочарован, если кто-то из вас нарушит его планы. Рыжий сложил руки на груди и посмотрел на Беса так, будто тот его только что предал, не меньше. А затем покачал головой и молча удалился. Спасибо. Уже тише добавил гвоздь. Присмотри за ней. Она нужна мне в полной сохранности. Он послал Бесу красноречивый взгляд а тот коротко кивнул. «Езжай со спокойной душой, брат!» — серьезно произнес он, а потом чуть громче, специально для всех, объявил. «Вампир под моей защитой!» Наконец, взглянув на меня недовольным взглядом, он добавил. «На три дня!» «Вот и славненько!» — воодушевленно произнес гвоздь и добродушно мне улыбнулся. «Веди себя хорошо. Мне пора». Охваченная паникой, я округлила глаза и открыла рот, пытаясь озвучить хоть одну из хаотичных мыслей. «А как же... Блин, ты не можешь! У меня ведь это... проблема...» Я скосила взгляд на беса и снова вылупила глаза на гвоздя. «Ах, да! Чуть не забыл!» Он достал из кармана небольшую пластиковую коробочку, в которой находился белый порошок, и всунул ее бесу. «Добавляй это ей в еду. Чайную ложку на пачку. Чуть не забыл?» Пискнула я, сильнее сжав подушку. Гвоздь, мой спаситель и единственный друг, стремительным шагом направился к выходу, а я все больше впадала в панику осознавая, что он меня так и оставляет на охотников. дневной кошмар всех вампиров и молодых испуганных девушек. Я мысленно звала на помощь, но вслух не могла издать ни единого звука, будто в раз онемела. Дверь грохнула, отчего я вздрогнула и максимально вжала голову в плечи. Из-за подушки выглядывали только мои огромные перепуганные глаза и вновь повисло напряженное молчание они душили меня взглядами я пялилась на беса покосившись на коробочку в своих руках он о чем то меня спросил я поняла это спустя мгновение когда его лицо исказилось злостью и он начал кричать ты что до речи потеряла я нет спрашиваю еще раз отчего это о Я, понимающе кивнула и вновь зависла. Мне давно не давал покоя один вопрос. Зачем носить вещи меньше по размеру? Эта футболка вот-вот треснет по швам на его мышцах. Звонко выругавшись, бес разочарованно выдохнул и упал на диван напротив моего кресла. Многие из парней последовали его примеру, как и Барс, друг гвоздя. Он даже коротко улыбнулся. Остальные остались стоять, нависая надо мной. Я знала, что они следили за каждым моим движением, но смотрела только на беса. «Он что-то хотел?» «Ах, да! Экспериментальный препарат, приглушающий жажду крови у вампиров», выпалила я на одном дыхании, точно повторяя слова гвоздя. Бес скосил обреченный взгляд на блондина и покачал головой. Это будут долгие три дня, протянул лидер охотников. Я промолчала. Лично мне трех дней будет предостаточно, чтобы изучить кодекс от корки до корки. Может, познакомимся? Неожиданно смело предложила я. Без резко перевел на меня предупреждающий взгляд, от чего мне захотелось прикрыться подушкой до самой макушки, что я и сделала. Сбоку послышался тихий смешок, а затем на мое плечо опустилась горячая сильная ладонь. От неожиданности я взвизгнула и как ужаленная вскочила с кресла. «Да...» — задумчиво протянул парень, который так сильно меня напугал. «Потлатый. У него были длинные черные волосы, собранные в хвост. А еще он носил кожаные штаны». «А знаете, я начинаю верить словам гвоздя». Она действительно больше похожа на перепуганную девчонку, нежели на злобного вампира. Лучше бы тебе думать о ней, как о злобном вампире». Процедил бес и, поджав губы, осмотрел меня с ног до головы. Под этим взглядом я в то же мгновение почувствовала себя голой и зарделась. Хотя насчет последнего не уверена. В кодексе ничего не написано о стыдливых вампирах. «Брось, бес!» Продолжил потлатый и мило мне улыбнулся. «Я Кей». «Делия». Тут же представилась я, обрадованная, что хоть кто-то со мной заговорил. Кворцова, Подумав немного, сникла и добавила. «Хотя моя фамилия, наверное, уже никому не интересна». «Лучше бы тебе придумать себе прозвище», поддержал разговор Кей и уселся на мое кресло а затем совсем неожиданно похлопал по своим коленям, приглашая меня сесть на них. Я в ужасе округлила глаза и отступила назад, пока не врезалась бедрами в бильярдный стол. Еще несколько парней засмеялись. «Зачем придумывать?» — возразил блондин. «Гвоздь уже прозвал ее мышкой, и это отлично подходит». «О, нет, только не мышка». Каждый раз, когда гвоздь так меня называл, хотелось причинить ему боль. «Пожалуй, ты прав, Курт», — согласился потлатый, поддержав блондина. Я поняла, что с этой минуты отвратительное прозвище прилипло ко мне, как банный лист. Что ж, я хотя бы узнала имена большинства из них. Все опять смолкли, будто чего-то от меня ожидая. «Ну что?» — не выдержала я мне не хочется вашей крови, даже и не ждите». «Тогда станцу и предложил парень с изображением черепа на майке. Остальные поддержали его подбадривающим улюлюканьем, и даже Без был не в силах сдержать скупые улыбки. А я опять зависла, наблюдая за движением его губ. «Череп, ты ведь не собираешься совращать вампиршу?» — насмешливо протянул блондин, которого Кей назвал Куртом. — Не уверен, что она совершеннолетняя. Череп был лысым парнем с острыми чертами лица и слегка вылупленными черными глазами. Меня насторожила огромная татуировка на его предплечье в виде потрескавшейся свастики, из центра которой торчала стрела с белым оперением. Такая точно была видна у гвоздя в ту ночь на кладбище. Охотник на вампиров, бывший скинхед? Схватив бутылку пива, он отпил глоток и поднял одну бровь. «Ну, если я не могу убить ее...» «Ты вообще ничего не можешь», — процедил бес. Похоже, вся эта ситуация его сильно злила. «Не заставляй меня повторять дважды то, что я пообещал гвоздю!» «Да понял я!» – заворчал череп, но взгляд от меня так и не отвел. Сказать, что мне было некомфортно, ничего не сказать. Но все равно я стояла на месте, с интересом ожидая, что же будет дальше. «О, я уже совершеннолетняя!» – опомнилась. А потом, видимо, от переизбытка эмоций, а может, из-за того, что мне жутко не хватало общения, начала тараторить без остановки. «Мне вообще-то двадцать. Ну, то есть это вовсе не значит, что я собираюсь танцевать стриптиз или что-то в этом роде. Просто не стоит относиться ко мне как к ребенку. Мне, конечно, лестно, что я выгляжу младше своих лет, но, знаете, это... «Господи, заткните ее, кто-нибудь!» оборвал меня бес. Я тут же сжала губы и обняла себя руками. От его голоса стало холодно. Но в то же время я не могла так просто взять и позволить ему заткнуть себя. У меня повышенное чувство справедливости, знаете ли. Задрав подбородок, смело произнесла. Перебивать невежливо, и я не договорила. Сначала он удивленно вздернул брови, а после его лицо исказилось злостью. Так вот, уже не так смело продолжила я, пытаясь собрать мысли в кучу. Я пыталась сказать, что он встал с места и начал медленно надвигаться, испепеляя меня взглядом. Я продолжала блеять, не отводя своих глаз от него, но с каждым новым его шагом мой голос дрожал все больше и звучал все тише. Мало что понимаю, но... «Не такой уж, ребенок. Воцарилась гробовая тишина, которую не смел нарушить ни один из них. Стоя в шаге от беса, под прицелом пытливого взгляда, я старательно напоминала себе, что не сделала ничего плохого и что меня не за что убивать. «Да Лия хороший вампир, а бес — плохой, плохой дяденька!» «Брысь!» — резко заорал охотник, отчего я вскрикнула и подпрыгнула на месте, а затем сорвалась на бег и под громкие смешки направилась в комнату-гвоздя. Лишь закрывшись изнутри, облокотилась о дверь и облегченно выдохнула. Хотя могла и не дышать вовсе. Это скорее привычка. «Вот придурок!» — нервно выкрикнула я и стукнула ногой дверь. Раздался хруст, который явно походил на треск дерева. «Плохо». Я не стала разбираться с поломкой, а сразу бросилась в ванную. Умывшись, привела себя в порядок, надела один из своих спортивных костюмов и шлепнулась на постель, сгорая от любопытства, что же дальше в этом чудо-кодексе. Вчера вечером я спрятала его под подушку перед тем, как заявился гвоздь. Но сейчас, тщательно ощупав все рукой, не нашла. Отбросила подушки, одеяла и даже простыню стянула смотраться. Ничего. Я в полном разочаровании, но еще с капелькой надежды бросилась к полкам, где и стояла книга. Но там ее тоже не оказалось. Зато лежал маленький конвертик с моим именем. Открыв его, я едва разобрала корявый почерк. Я, кажется, упоминал, что тебе... Нельзя ничего знать о нас. Бес надерет мне зад за книгу. Мой стол по-прежнему табу, но зато я оставил тебе планшет. Закажи больше вещей. П.С. Это не значит, что ты не можешь делать выводы из собственных наблюдений. П.П.С. Сожги письмо, не подожги наш дом. Гвоздь. Я хмыкнула, повертела бумажку и осмотрелась по сторонам в поисках подходящих инструментов. На журнальном столике появились стеклянная пепельница и зажигалка. Он все продумал. Обреченно вздохнув, сожгла письмо, а после завалилась на второе неразобранное кресло и задумалась. Чем себя занять долгих три дня? У меня возникло паническое чувство, что если я просижу в стенах этой комнаты еще хоть минуту, начну сходить с ума от тоски. — И они еще смеют называть меня бездушной тварью? — возмутилась я. — А сами только и делают, что пугают и пинают бедную девочку. — Ну все, — тяжело вздохнула. — Хватит уже себя жалеть. У меня было предостаточно времени на это. Еще вчера осознала, что сидеть и ныть о том, какая я неудачница хилое дельце. Я переспала с мыслью, что теперь моя жизнь в корне изменилась. Да, я до сих пор тосковала и оплакивала все, что было до моего незапланированного вампиризма, но у меня также появились цели, которые помогли мне собраться в кучку. И прямо сейчас я напомнила их себе: первое узнать все о новом мире. Я не одна такая. Да, я видела жуткого упыря на кладбище, но ведь должны быть и другие. Зажмурившись, на этот раз воссоздала в памяти свою семью. Всегда улыбающуюся, но немного уставшую маму, серьезного папу с добрыми глазами и задорную сестричку, которая и пяти минут не могла усидеть на одном месте. Этим она пошла в меня. Они моя цель номер два. Если мне удастся разобраться в себе, научиться контролировать жажду крови, я могла бы тайно видеться с ними. Даже продумала легенду. Я бы сказала маме, что произошла ошибка, что я впала в летаргический сон, и доктора посчитали меня мертвой. Правда, я пока не знала, как объяснить свое освобождение из гроба, но это детали, мелочи. Я улыбнулась, представив, как безгранично счастлива будет мама. Все они. Моя семья должна знать, что я жива. Этого будет достаточно. А потом я скажу, что уезжаю жить в другую страну, как и планировала раньше. Мы могли бы звонить друг другу хоть каждый день и даже общаться по видеосвязи. Я не пропущу ни единого важного события в их жизни. Я буду мысленно рядом, хоть и далеко физически. Но это лучше, чем не поддерживать связь со всем. Тем более сейчас, когда они так мне нужны. Покосилась на планшет, и мои руки зачесались в предвкушении новой затеи. Гвоздь в первый же день раз и навсегда запретил заходить в свой аккаунт на Фейсбуке. Но он не запрещал создавать новый. Такс! пропела я, возбужденно подпрыгивая на месте. «Имя?» Недолго думая, написала первое, что пришло в голову. Мышка кусачая. Хихикая, начала заполнять анкету далее. И даже загрузила фотографию с изображением роковой красотки с кроваво-красной помадой на губах. И вот, когда дело на 90% было готово и оставалось только найти друзей, в мою дверь постучали. далее открывай!» Зло покосившись на замок, я нехотя спрятала планшет за спину, а затем накрыла его подушкой и встала. «Это Кей», — послышалось за дверью. «Ты не бойся, бес послал меня присмотреть за тобой». На последнем слове я открыла и окинула Потлатова недовольным взглядом. «Нянька?» — уточнила я. «Ага». Он кивнул и, не дожидаясь моего приглашения, нагло вошел. «Не то чтобы я чувствовала себя как дома, но, опять же, повышенное чувство справедливости во мне негодовало. Это, простите, наглость». «Мне не нужна нянька», — произнесла я грубее, чем того хотела. А потом опомнилась. «Да, меня прервали в самый неподходящий момент, но ведь Кей — единственный после гвоздя, кто проявил ко мне хоть Толику дружелюбия. Извини», — тут же шепнула я, и поникла, опустила голову. Я не хотела грубить, просто я не ожидала, что бес пришлет кого-то. Зачем? Ну, естественно, потому что он тебе не доверяет. Никто из нас. Гвоздь доверяет, — гордо заявила я. Он даже оставил мне. Я прикусила язык, едва не проговорившись. Скосив взгляд на журнальный столик, быстро пролепетала. Вот зажигалку. «Оставил бы мне он это огнеопасное орудие, если бы не доверял?» Кей подозрительно сузил глаза и не менее сомнительно хмыкнул. А затем начал ходить по комнате, что-то разыскивая. «Почему такой беспорядок?» Спросил он, ткнув в разобранное кресло гвоздя и гору скомканного постельного белья, валявшегося рядом на полу. «Ну, я убираю», – начала оправдываться и под прицелом его глаз случайно бросила взгляд на второе кресло, где под подушкой был спрятан планшет. «Черт, я никогда не умела врать, и такое чувство, будто это качество только утроилось в моей вампирской сущности». Догадливый парень в мгновение око разгадал мою тайну и открыл планшет. «Мой единственный шанс на связь с родственниками». «Что это?» Недовольно процедил Кей. Фейсбук, социальная сеть, ты с ума сошла! Он так завопил, что мои чувствительные уши начали болеть. Я ничего плохого не делала, честное слово. Ты не понимаешь. Нас могут вычислить по IP. Мышка кусачая. Мышка кусачая, Деле. Включи свои мозги, девочка. Ты теперь вампир. Да знаю я заорала в ответ. Но Кей и не собирался слушать. «Думаешь, это прикольно? Создать липовый аккаунт и написать всем своим друзьям и родным, что ты жива? А ты подумала, как они воспримут эту новость? Ты не сможешь пообещать им встречу. Мы не пустим тебя. Даже если гвоздь говорит, что ты особенная, тебе все еще нужна кровь, чтобы жить. Ты паразит. Это твой способ питания». Ты хочешь ранить своих близких, а? Ты о них подумала? Или удовлетворить собственное любопытство, единственное, что тебя волнует? С каждым его словом мне все больше хотелось разреветься как глупому беспомощному ребенку. И самое жуткое, что смысл его слов попадал прямо в цель. Мне больно. И все, чего я хочу, — утешение. «Тогда не запирайте меня здесь!» Закричала я и тут же разрыдалась. Никто из вас не хочет даже поговорить со мной, объяснить, что я теперь такое. Как мне жить дальше? Ты хоть представляешь, как это невыносимо больно? Я всего лишь хотела потанцевать в клубе с подружкой, а очнулась в гробу вампиром. Я закрыла лицо ладонями и разрыдалась вовсю. Хоть и обещала, что больше никаких слез не будет, но на деле оказалось не так-то просто. Рядом послышался тяжелый вздох, а затем моего плеча снова коснулась горячая ладонь. От резкого укола я вздрогнула и отпрыгнула. «Горячо!» — схлипнула я, пытаясь успокоиться. «Если буду реветь каждый раз при упоминании о моей семье, то до конца своих дней останусь глупой девчонкой в глазах всех охотников». «Все?» — спросил Кей. Я еще раз всхлипнула, вытерла глаза и кивнула. Все. Он помахал передо мной планшетом и отрицательно покачал головой. Это я забираю с собой. Моему разочарованию и отчаянию не было предела. Но в комнате ты сидеть не будешь. Обрадовал меня потлатой. Я посмотрела на него полным надежды взглядом, ожидая продолжения. Он обдумывал что-то с самым серьезным видом, а потом его будто осенило. В каком клубе ты была? О, это новый, который. Открыли недавно, логово. Я многозначительно посмотрела на парня, а тот просиял. Его глаза округлились от смеси удивления и восторга. Это уже что-то. А ну-ка, пойдем. Он схватил меня за руку и начал тащить в коридор, но я снова почувствовала обжигающий укол в месте, где он меня касался. Зашипев, выдернула свою конечность и начала на нее дуть. «Ты очень горячий, мне больно!» Кейн нахмурился и поджал губы. «Но я видел, как гвоздь тебя касался». «Да, но с ним все в порядке, он едва теплый». Будто неудовлетворенный моим ответом, парень отмахнулся и быстрым шагом направился по коридору. «Идем, мышка, расскажешь большим хорошим дядям!» кто и как тебя убил».